Что было? Питер встал перед ней на колени и прижался лбом к ее выпирающему животу. Он шептал громко, и ей было слышно, что он говорит. «Ты молишься богам?» — удивилась Маева «Ты же должен молиться Иисусу». С тех пор, как лег снег, она сама не бывала в церкви. После того первого раза, когда они обвенчались. Но Питер трижды ходил в город на лыжах. Он уверял, что все прихожане справляли с Амаэвином здоровье и здоровье ребёнка, которого она носит под сердцем. Его воодушевление почти убедило Маэву, что оркинцы способны на такую доброжелательность. Он чуть отстранился, положил руки ей на живот. «Я просто пускаю молитвы по ветру, а кто их услышит, не мне решать». Он прижался губами к её животу. Она покачала головой, поражённая переменой, произошедшей с мужем, и с ней самой. Она никогда не думала, что ей будет приятно его внимание. Он и раньше не отходил от неё ни на шаг, но сейчас всё было иначе. Он постоянно её нахваливал, смотрел чуть ли не с благоговением. Словно он вечно был пьян, и каждое её слово — Каждое обычное действие в его глазах притворялось в святыню, поистине достойную поклонения. Как она собирает яйца в курятнике, как дует корову, как носит воду из колодца. Даже когда она перелопачивала навоз, для него это зрелище было блаженством, поводом для радостных размышлений о естественном ходе жизни, о семенах, вызревающих в удобренной земле, о дивном чуде беременности. Осторожнее, — сказала она, — а то люди подумают, что ты сходишь с ума. Он поднялся, не выпуская её из объятий. — И только ты виновата в моём безумии. Я без ума от любви, и мне всё равно, что подумают люди. Он наклонился к её губам, но не стал целовать сразу. Замер, как бы безмолвно прося разрешения. Она подставила ему губы, не в силах устоять перед его пылкой и страстью последнее время она постоянно ловила себя на том, что ей хочется, чтобы он был рядом, Хочется еще больше его любви. Она грелась в лучах его обожания, и, кажется, он это чувствовал, и его пыл разгорался еще сильнее. Грезы о той прежней жизни наконец улись, отпустили ее, дали волю. г грезы, новые хлопоты, новая жизнь затопили ее целиком, и её собственный растущий живот был как гребень волны, что накрыло её с головой. «Ты готова ехать на ярмарку, жена моя?» Она кивнула, сама поразившись тому, с каким волнением и трепетом ждёт поездки на ярмарку. «Да, я готова, муж!» Радуясь её произношению, он закружил её на месте. «Мне так нравится, когда ты говоришь «муж», скажи ещё раз!» Она закатила глаза. «Муж, муж, муж. Вот, даже три раза. А теперь, может быть, уже поедем?» Его улыбка сделалась ещё шире. «Да, жена». Он погладил её по животу. «Теперь мы поедем». Усевшись в повозку, она принялась напевать колыбельную. «Я люблю, когда ты поёшь», — сказал Питер. «Спой для меня». Она пела ему всю дорогу до рынка. Питер подъехал к забору рядом с таверной, выкрашенной в красный цвет. Спустился со своего места, привязал лошадь к коновизе. Маэва разглядывала причал, где сегодня стояли торговые ряды. Она никогда в жизни не видела такой огромной и шумной людской толпы. «Кажется, тут собралась вся деревня», — сказала она. Питер улыбнулся. «И еще три соседние деревни». «Сегодня же день летнего солнцестояния! Большой праздник!» Маева низко склонила голову, чтобы он не видел её глаз. «День летнего солнцестояния! Ну, конечно!» В голове промелькнули воспоминания о сёстрах, об их собственных ритуалах во славу солнца. Питер помедлил, но всё же спросил. «Ты знаешь, что это такое?» В ваших краях тоже празднуют летний солнцеворот». Воспоминания нахлынули неудержимой волной. Большие костры, танцы, пиры и смех. Заигрывание и любовный угар. Шуточные свадьбы. Сколько раз она ускользала, чтобы встретиться с ним в глубине, пока ее сестры кружились в танцы с пригожими молодыми людьми на берегу. Маева кивнула, но не сказала ни слова. Питер вздохнул и забрал из повозки котомку. Маэва почувствовала его невысказанную досаду. Эта внезапная перемена случалась с ним каждый раз, когда он расспрашивал о её прошлом. В последнее время она старалась его задабривать, сглаживать неожиданные перепады его настроения, сохранять мир в семье. Но не сегодня. Она не хотела отдавать мужу эту последнюю частичку себя. У неё должно остаться хоть что-то своё. Её прошлая жизнь, люди, по которым она так скучала, принадлежат только ей. Это личное, очень личное, слишком болезненное. Они мои и только мои. Прежнее ощущение, что Питер её поглощает и растворяет в себе, навалилось с новой силой. Как быстро всё изменилось. Видимо, дело во мне. И в ребёнке. Питер пристально посмотрел на неё. Её распущенные волосы опускались почти до колен в хаосе огненно-рыжих кудрей. «Может быть, тебе стоит надеть чепец «Я забыла его дома. Да и жарко сегодня в чипце». Она сама удивилась тому, как легко ей далась эта ложь. Питер нахмурился. На секунду замялся, накрутил на палец прядь её волосы, И дёрнул, вроде бы в шутку, но как-то уж слишком сильно. «Тогда заплети косу. С косой не так жарко». Она крепко держалась за его руку. Она чувствовала его гордость, выпирающую даже больше, чем её раздутый живот. «Вот он идёт с молодой женой, и пусть все видят, как он счастлив». Ему все улыбались, но их дружелюбие сразу скисало при виде Маэвы, которая была выше ростом большинства здешних жителей. Она теребила кончик своей косы, старательно улыбалась и пыталась правильно произносить приветствие. «Доброе утро. Такая красивая шерсть. Э, как... Сколько стоит?» Глаза у Питера сияли. Было видно, что его радуют её относительно успешные попытки общаться с людьми. От волнения у неё звенел голос, и слова звучали, как птичьи трели. Питер, кажется, не замечал жёстких взглядов односельчан, их сморщенных лиц и поджатых губ. Их скупые отрывистые ответы были красноречивее всяких слов. «Мама, а почему Бог дал этой женщине волосы такого странного цвета? Обернувшись, Маева увидела у соседнего прилавка девочку лет двенадцати, которая дёргала за руку мать. Женщина шикнула на дочь, продолжая разглядывать выложенных на продажу омаров. Но девочка не унималась. Женщина подняла голову и застыла, уставившись на Маэву. «Вот уж не знаю, Унна». Её чопорная холодность показалась Маэве знакомой. «Наверное, у Бога есть чувство юмора». Теперь Маэва её узнала. Она видела эту женщину в первый день, когда Питер привёз её в Оркин. Вдова на причале. Женщина, потерявшая мужа в тот страшный день. Из-за шторма. Из-за Питера. Биргит еле заметно кивнула. «Доброе утро, Питер альдестат Она скользнула взглядом по Маэвиному животу. «Я смотрю, ты нашёл, чем заняться долгими зимними вечерами». Дочь держалась за её руку и с любопытством разглядывала Маеву. Питер от души рассмеялся, не замечая яда в словах вдовы. «Да, мы времени зря не теряли. Вы же помните Маэву, мою жену? Она должна разрешиться от бремени осенью, как раз под конец сбора урожая». Бергет кивнула. Её улыбка казалась почти усмешкой. «Мои поздравления и благословения!» Маэва попыталась не показать, что она не совсем поняла сказанное, но Питер заметил. «Хорошо, когда добрые соседи желают нам блага, да, Маэ?» «Большое спасибо, фруве Бьернсдоттер». Вдова качнула головой и указала на вершину холма. «Раз вы ждёте ребёнка, вам будет нужна шерсть, да?» Я слышала, что сегодня та финская девушка привезла свой товар. Оленьи шкуры, морские узлы тонкая пряжа, всё по хорошей цене. В честь дня летнего солнцестояния. «Морские узлы. Имеются в виду верёвочные узелковые амулеты. Считалось, что такие амулеты защищают матросов в море и призывают попутный ветер». Улыбка Питера дрогнула. «Моя жена, я уверен, спридёт не хуже». Девочка дёрнула мать за рукав. Ей явно наскучила беседа взрослых. «Мама, я хочу есть!» Шикнув на дочь, Биргит вскинула подбородок. «Я не сомневаюсь в умениях твоей жены. Но у неё скоро родится ребёнок, появятся новые хлопоты и заботы. Молодой матери не помешает хоть как-то облегчить себе труды. Их и так будет немало». Питер тихонько откашлялся. «Добрый день, Питер!» «Добрый день в Норвегии употребляется не только при встрече, но и при прощании». Бергет посмотрела на Маеву в упор, поджав губы. Она подчеркнуто попрощалась лишь с Питером и заострила на этом внимание. Потом она повернулась обратно к прилавку с омарами, но ее дочь продолжала смотреть на Маеву во все глаза. Маэве претила соглашаться с вдовой, но она понимала, что та права. «Может быть, все же посмотрим на товары той финской девушки? Вдруг у нее будут цветные нитки?» Или хорошая шерсть для вязания?» Питер как будто занервничал, но тот же взял себя в руки и кивнул. «Конечно, милая. Слово «жены» для меня закон. «Ну, ты вся горишь. Тебе, наверное, жарко? Давай я сам поднимусь на холм, а ты пока посидишь на причале. Я скоро вернусь». Она хотела возразить, хотела сказать, что она сама выберет, что ей делать но не смогла устоять перед возможностью посидеть в одиночестве рядом с морем. Она наблюдала, как он, склонив голову, поднимался на холм. Маева поёжилась и обняла себя за плечи. Она почему-то озябла, хотя на улице было тепло. Она пошла сквозь толпу к скамейке на пристани, не сводя глаз с маяка. Люди, случайно толкавшие её в давки, вздрагивали и отшатывались, и обходили её по широкой дуге, словно она была лужей грязи или больным животным. «Может быть, мне это кажется». Она пыталась улыбаться, но так было ещё хуже. Люди отводили глаза и старались быстрее пройти мимо. Матери спешили увести детей подальше. Теперь, когда рядом не было Питера, её щита, она особенно остро ощущала своё одиночество. Она остановилась у стойки с сушёной рыбой. Её рот наполнился слюной, в животе заурчало. Ещё недавно Маэву тошнила от одного только запаха сушёной рыбы. Но период утренних недомоганий уже миновал, и теперь ей постоянно хотелось есть. Она вынула из кармана монетку. «Можно мне одну рыбу, пожалуйста?» Продавец, пожилой рыбак с густой чёрной бородой, Продолжал невозмутимо развешивать рыбу на стойке, будто не слыша Маэву. Она повторила свою просьбу, решив, что, наверное, у неё что-то не так с произношением. Рыбак по-прежнему не обращал на неё внимания. Она повторила в третий раз, чуть громче, и тут кто-то мягко взял её под локоть. «Ты слышал, что говорит дама? Одну... Нет, давай две. Пожалуйста». Светловолосый мужчина отпустил локоть Маэвы, чтобы расплатиться за рыбу. Потом протянул одну рыбину ей и улыбнулся. Маева нашла в себе силы произнести, чуть заикаясь «Спасибо, Гер Бьёрнсен». Его имя ей было знакомо по рассказам Питера, его лицо даже слишком знакомо. С того дня, когда он их спас. Он увёл её прочь из толпы, к скамейке у самой воды. Она была благодарна ему за рыбу и поэтому не возражала, хотя ей хотелось побыть одной. Хотя у неё были сомнения, можно ли ему доверять. Запах соли, брызги морской пены в воздухе обрушились на неё, как штормовой вал. Её захлестнул манящий плеск прибоя, рокот волн бившихся о прибрежные камни. Она закрыла глаза, наслаждаясь мгновением чистейшего блаженства. «Скучаете по дому?» Ганс пристально посмотрел на неё и перевёл взгляд на море. Светлая щетина на его обветренных, обожжённых солнцем щеках отливала рыженой «Я знаю, что это такое. Когда я на суше, я тоже тоскую по морю». его слегка улыбнулась, благодарная за эти слова, за некую общность, как будто возникшую между ними. Её приятно удивило, что такой крупный и грубый с виду мужчина может быть таким чутким. Его доверительное признание в тоске по морю почему-то не ощущалось вторжением, нарушающим её границы. Скорее, общим секретом, мостом искренности между двумя незнакомцами. Он продолжал говорить. «Зима была долгой. Трудно, наверное, было сидеть на отшибе, не видя вообще никого вокруг» да ещё с таким мужем, как Питер». Она удивлённо взглянула на него. Он улыбнулся озорной улыбкой. «Я имею в виду, иногда он, наверное, бывал просто невыносимым. Учил вас новым словам, словно он сам их придумал». Она помедлила и кивнула. «Да, то есть нет, он был...» «Всё было...» Она растерянно замолчала. «А как всё было, если по правде?» Каким словом выразить всё, через что ей пришлось пройти? Всё, что она чувствует по отношению к этому месту. К своей новой жизни, к своему мужу, к своему будущему ребёнку. Ганс договорил за неё. Сокрушительно. Она ничего не сказала, но молчание само по себе было ответом. Он откусил кусок рыбы и принялся громко жевать. Потом указал в сторону рынка. «Я знаю, что Питер хочет самого лучшего и для вас, и для вашего малыша. Но вам надо знать, иногда его поражает снежная слепота». Его взгляд стал серьёзным. Она вопросительно вскинула голову. «Он видит свет, но не видит, что происходит за пределами света». «А — -а -а, сказала она, по-прежнему не совсем понимая, «здешние жители». Они не любят чужих. Все дело в страхе. Они боятся того, что там, наверху, он небрежно взмахнул рукой, указав в небо. Боятся, что прогневили богов своей новой верой. Боятся, что новый бог будет грозным и гневным. Так или иначе, их души прокляты навеки вечные. Им либо гореть в христианском аду, либо мерзнуть в бескрайних льдах Нифльхейма. Маэва попыталась проживать жёсткий кусок сушёной рыбы. Ганс скрутил пальцами нитку, торчащую из штанины. «В ваших краях, там, откуда вы родом, наверняка происходит что-то подобное». Он ковырнул затяжку распухшим пальцем, потёр дырочку на штанах. «Вера в древних богов убывает повсюду». «Но не для меня». В плеске прибоя ей слышался шёпот. «Один». Жар прилил к щекам. Ганс откусил еще кусок рыбы и проговорил с набитым ртом. «Поэтому они вас и не любят». Моя судорожно сглотнула. «Что вы сказали?» Он примирительно поднял руки. «Нет, я имею в виду совершенно другое. Вы напоминаете им о том, во что они верили раньше, прежде чем христиане решили, что всё в этом мире греховно» что всё, что есть радостного и приятного, придумано дьяволом». Он усмехнулся. «Чувство вины — та же страсть, просто одетая в волчью шкуру». «Но сегодня все празднуют летнее солнцестояние. Разве новая вера допускает такие празднества? Разве они, разве вы не зовёте себя христианами?» «Только когда это выгодно». Он протянул ей руку для рукопожатия но чаще всего я зовусь Гансом». Она хихикнула, прикрыв рот ладошкой. Он посмотрел на неё очень пристально и серьёзно, а потом вдруг рассмеялся, хлопнув себя по колену. Маева уже не могла сдерживать смех, и, видя, как она тихонько смеётся, Ганс расхохотался ещё громче прежнего. «Было так хорошо и приятно дать себе волю». Хоть ненадолго отбросить обычную сдержанность и снова почувствовать себя живой, у Маэвы уже давно не было так легко на душе. Вскоре они оба безудержно хохотали, согнувшись пополам, и никак не могли остановиться. «Радостно видеть, что людям так весело на нашем празднике!» Маэва вмиг перестала смеяться. Все настроение разом сошло на нет. Она подняла глаза и увидела дородного человека с потным сердитым лицом, хмуро глядевшего на них с Гансом. «Магистрат. Я смотрю, вы раскошелились по случаю солнцеворота». Магистрат указал на веревку с тремя узлами, висевшую у Ганса на поясе. Ганс улыбнулся. «Какой же рыбак устоит, если ему обещают контроль над ветрами, а, Иннесборг?» Магистрат фыркнул. Морской узел, глупости и суеверия. Только деньги на ветер. Тут я согласен. Ради попутного ветра уж можно потратиться. Зря я пожадничал. Надо было взять больше узлов, чтобы уж наверняка защититься и от дурной погоды, и от дурных людей. В глазах Ганса зажглись озорные искорки. Иннесбург пропустил его слова мимо ушей. «Фруальдестад, Маэва, да?» Ганс проговорил с набитым ртом. «Хорошее христианское имя. Да, магистрат?» Ганс усмехнулся и подмигнул Маэве. Она натянуто улыбнулась в ответ. Прежняя непринуждённая лёгкость бесследно исчезла. Чтобы хоть как-то отвлечься, Маева откусила ещё кусочек рыбы. Магистрат на миг растерялся, а затем снова нахмурился. «А почему вы сегодня не в море, Гер Бьёрнсен?» «Разве вам не положено ловить кальмаров или охотиться на тюленей? В крайнем случае потрошить и освежевывать туши для общинного пира?» Маэва чуть не подавилась кусочком рыбы. Ганс сощурил глаза. «У меня выходной. Небольшой приступ тюленьего пальца». «Тюленей палец. Бактериальная инфекция, возникающая при укусе тюленя. Профессиональная болезнь охотников на тюленей». Он поднял вверх указательный палец, распухший и красный. «Издержки профессии. Вы могли бы помочь нашим женщинам готовить еду? Я уверен, что этот недуг не помешал бы вам справиться с женской работой», — язвительно проговорил Иннесборг. «Я уверен, что ваша жена высоко ценит ваше познания в области женской работы, гер Иннесборг». Двое мужчин сверлили друг друга тяжелыми взглядами. Маэва сложила свои беспокойные руки на животе, судорожно сжимая рыбину в кулаке и чувствуя неодолимое желание провалиться сквозь землю. Ганс поднялся и галантно раскланялся. «Приятно было увидеться снова, Фруальдестад. Надеюсь, мы еще встретимся в церкви?» Он подмигнул Маэве. Затем, приподняв шляпу, кивнул магистрату и пошел прочь. Иннесбург смотрел ему вслед, стиснув зубы. Потом, без приглашения, по-хозяйски уселся рядом с Маэвой, ненароком задев коленом краешек ее юбки и сложил руки на собственном выпирающем животе. Маэва неловко заёрзала на скамейке. Обернулась к холму, надеясь увидеть Питера. Магистрат пошевелил пальцами. Оглядел Маэву с головы до ног. Она смотрела на желтоватую рыбину у себя в руке, на затвердевшие складки сморщенной высушенной кожи, и всё-таки краем глаза заметила сапоги магистрата. Тюленья кожа. Её рука напряглась, стиснула рыбину ещё сильнее. Маева чувствовала, как потрескивают тонкие волоконца в тисках её хватки. «Моя жена Марен тоже носит дитя» рассеянно произнёс магистрат и умолк, явно не договорив. Маэва моргнула. «Это прекрасно. Может быть, наши дети подружатся и будут вместе играть?» Он озадаченно уставился на неё, словно она говорила на иностранном наречии. Потом нахмурился и пробурчал. «Это вряд ли». Вышло грубо и резко. Он не стал ничего объяснять, но Маева всё поняла. А потом... У нее в животе словно вспорхнула бабочка, и она позабыла о краснолицем мужчине, сидевшем с ней рядом. Позабыла о Гансе, о ярмарке, обо всей деревне. Она замерла в тихом восторге, прислушиваясь к мягким толчкам изнутри. Перед скамейкой остановилась старуха в венке из полевых цветов, с глазами почти такими же серебристыми, как ее волосы, свободно распущенные по плечам, Она указала пальцем на Маэвен живот. Волшебное время уж наверняка. Маева кивнула и улыбнулась, радуясь, что хоть у кого-то нашлось для неё доброе слово. Иннесбург, явно не благоговевший перед чудом материнства, хмыкнул и проговорил: «Влшебство тут ни при чем, ступайте своей дорогой фрутормундсдотор. Старуха поджала губы, скрывая улыбку: Это верно. «Во всём виноваты обыкновенные мужчины». «Во всяком случае, так мне сказала ваша очаровательная жена, когда мы с ней говорили в последний раз». Маэва с трудом сдержала улыбку. Дерзкая смелость старухи произвела на неё впечатление. «Добрый день, Нильс, фру Альдестад». Старуха кивнула и, не сказав больше ни слова, пошла прочь. Маева заметила, что люди шарахаются от неё как от прокажённой и стараются обойти по широкой дуге, точно так же, как было со мной. Иннесборк закатил глаза. Маева ждала, что он объяснит, кто эта женщина, но он резко поднялся, снова задев коленом её ногу. Потом неловко замялся, глядя на маевины волосы. Его верхняя губа блестела от пота. Маева перекинула косу за спину. Она посмотрела на холм. Питер быстрым шагом спускался по склону. Очень вовремя. Иннесбург проследил за ее взглядом, глухо откашлялся и ушел, даже не попрощавшись. Питер подошел к Маэве. Он так спешил, что запыхался. Она схватила его за руку, радуясь, что он пришел и спас ее от магистрата. Ей хотелось задать столько вопросов, но она почему-то не находила слов, чтобы их сформулировать. «Позже», — решила она, — «с глазу на глаз». «Когда вернёмся домой?» Она указала на котомку в его руке. «Ты что-нибудь купил?» Он как будто отвлёкся и что-то высматривал на холме. «Что?» «А, да, конечно. Держи». Он отдал ей котомку, отобрал у неё сушёную рыбу и откусил кусочек. Маэва заглянула внутрь. Там лежали катушки с гладкими шелковистыми нитками, аккуратно спредёнными для самых тонких стежков. Все как одна цвета крови.